Глава двадцать восьмая. Джоанна. Кофейня, где мы решили отдохнуть после неудачной попытки покататься на лыжах, была очень светлой и просторной. Снаружи похоже на пряничный домик. В Аспоне практически все предприниматели чистили только дорожки, оставляя снег лежать под окнами отелей и магазинов. Это придавало городу красоты и особого стиля. Да и постоянно чистить городок было очень накладно, так как снег здесь шел слишком часто. Мы сидели с Блейком за столиком у окна, разговаривали и пили кофе. Я выбрала ягодное пирожное, а он — шоколадно-ореховое. «Не хочешь попробовать?» — спросил Блейк, указывая на свое пирожное. Я отрицательно покачала головой. Есть при нем было странно и неуютно. Каждый раз, когда между нами возникала тишина, Блейк ловил мой взгляд и начинал улыбаться. Смущаясь, я улыбалась в ответ. Это было похоже на наше первое свидание настоящее свидание, а не те встречи, которые он называл не свиданиями и на которые звал меня с определенной целью. Я волновалась, но все равно наслаждалась каждой секундой, проведенной с ним в волшебной кофейне. Возвращаемся в дом. — спросил он, вырывая меня из собственных мыслей. — Возвращаться мне не очень хотелось. Вероятнее всего, остальная часть нашей большой компании уже в доме. — Да, мне просто необходимо принять горячую ванну. — Тогда нам нужно поспешить. Может, я тебе в ванне пригожусь? — Должна огорчить вас, мистер Джефферсон, но в ванне недостаточно места для двоих. Блейк поднялся. Взял меня за руку и потянул за собой. Это был чистой воды обман. Ванная-душевая комната в хозяйском крыле была огромной. Сама ванна располагалась у огромного окна, из которого можно было увидеть заснеженные сопки и зеленые ели. Она была большой и вместила бы как минимум троих меня. «Не беспокойся, я могу постоять», — ухмыльнулся он, опуская в банку для чаевых пять сотен долларов. «Хорошо, если хочешь, можешь постоять за дверью». На моих губах растянулась глупая, счастливая улыбка, и я не могла оторвать взгляда от маленьких морщинок в уголках его глаз. «Дикарка», — бросил он, обхватывая мое лицо ладонями. «Впервые мое прозвище было сказано с таким придыханием и нежностью, что в самом центре груди я почувствовала трепет, а по моей спине забегали мурашки». Ноги еле удерживали меня, и казалось, что только Блейк не даст мне упасть. Теплые губы коснулись моих в мягком поцелуе, и я задержала дыхание. Все было не так, как раньше. Блейк был очень осторожен, я не привыкла к такому. Мое сознание почти отключилось от реальности, убегая в мир, где есть только он, где я могу впитывать своей кожей его тепло и дыхание. Каждое касание. Шепот и голос. Услышав чей-то разговор, я ошеломленно распахнула глаза и отстранилась. «Да, ты знала, что я профи, когда дело касается лыж, и я буквально с пеленок катаюсь на них». Услышала я смех мужчины. «Нет, этого не может быть. Почему в этот момент он оказался здесь, когда в мире есть миллион других мест для посещения?» «В следующий раз подожди меня, Стиви, не оставляй, как сегодня, одну на склоне». Возмущенно фыркнула девушка, и, услышав этот голос, я готова была упасть в обморок. «Почему она здесь?» «Стоп, они вместе?» «Что не так?» — спросил Блейка, беспокоенно вглядываясь в мое лицо. Я нервно сглотнула и повернула голову к знакомым голосам, сталкиваясь взглядом с мужчиной, который стал моим первым парнем. Стив, а затем я заметила ее. Передо мной стояла девушка, которая когда-то была безответно влюблена в моего первого парня и ненавидела меня за то, что он не отвечал ей взаимностью. Джоанна. Голос Стива был удивленным, но в нем проскальзывали нотки радости, как у ребенка, который спустился в рождественское утро к елке и увидел настоящего Санта-Клауса. Полагая, для него эта встреча стала приятной неожиданностью чего нельзя сказать обо мне. Я готова была умереть прямо на месте. Сколько еще людей из прошлого мне предстоит встретить до того, как я расскажу Блэйку правду? Эрик не был большой проблемой, потому что совсем не помнил меня, а вот проблема под названием «мой бывший и моя соперница» можно было разглядеть из космоса. «Привет, Стив», — сдержанно отозвалась я. Он практически не изменился поднабрал мышечной массы, сменил прическу. Но в остальном это был все тот же Стив, который, лежа со мной в кровати, планировал наше будущее. А вот Амелия сильно изменилась, но определенно в лучшую сторону. Ее губы стали чуть больше, и она, наконец, сделала нормальную форму бровей. Амелия была выше меня, изящная и стройная, словно лесная лань. Я рада, что она добилась своего. Она была со Стивом». Лицо Амелии при виде меня потемнело. Я всегда видела в ней схожесть с Коброй, и сейчас эта кобра решила распустить из-за меня свой капюшон. «Привет, Джоанна», — сказала она приторно-сладким голосом, — «как мама с папой». Вот о чем я говорила. Она прекрасно знала, что мои родители давно в разводе, и обсуждать проблемы семьи я не любила. Надеюсь, никто из них не додумается спросить о Конраде и не закопает меня еще глубже. «Надо же, не видел тебя уже лет шесть. Ты так изменилась?» Сказал Стив, внимательно оглядывая меня. «Конечно же, изменилась. Похудела, окончательно перестала носить очки и стала взрослее. При виде него внутри совсем ничего не дрогнуло. Я покончила со Стивом и даже почти не чувствовала вину за подлое расставание». Но я хорошо помнила, как мы расстались. А помнит ли Стив? Глядя на его радостную улыбку, я в этом сомневалась. Блейк, наблюдая за этой картиной и за тем, как Стив, совсем не стесняясь, стал пялиться на меня, обхватил меня за талию и прижал к себе в собственническом жесте. Кажется, кто-то ревнует. Но так даже лучше. Если Блейку не нравится эта ситуация так же сильно, как и мне, Он захочет поскорее избавить себя от этих людей. Надеюсь, это случится раньше, чем они скажут хоть что-то, что может скомпрометировать меня. «Ты тоже изменился», — заметила я. «Амелия, прекрасно выглядишь». «Еще бы», — фыркнула девушка. Я коротко взглянула на мрачное лицо Джефферсона и затем посмотрела на ребят. «Это Блейк. Он мой... Мы с ним... Я и он...» Так и не дав мне закончить, одной рукой прижимая меня к себе, Блейк вытянул вторую руку для рукопожатия и сказал «Блейк Джефферсон, я парень Джоанны». «Парень. Он мой парень. Мне не показалось. И впервые говорит об этом кому-то постороннему. Сердце в моей груди радостно перевернулось и встало назад». Стив пожал руку Блейка и представился. «Стивен Джо Трентон-младший». Я еле сдержала улыбку. Стив представлялся своим полным именем, только когда хотел впечатлить собеседника. Значит, он знал, кто такой Блейк, и видел в нем угрозу. Боялся, что Джефферсон посмотрит на Амелию, или это из-за меня? «Я Амелия», — представилась кубра, кивая моему парню, затем укоризненно взглянув на моего бывшего, добавила. «Девушка Стиви». «Стиви. Мерзость». Стив игнорировал ее. Его взгляд был сконцентрирован в основном на мне и лишь изредка ускользал к Блейку. Это очень плохо. Ну, приятно было встретиться. Думаю, нам пора, сказала я, хватая Блейка за руку и пытаясь пройти мимо парочки из прошлого. Погоди, сказал Стив, хватая меня за руку, мгновенно навлекая на себя Кару Богов. Блейк рядом со мной напрягся. Обстановка накалилась. Что? Резко выдала я. «Мы столько не виделись. Как насчет ужина?» — спросил он, глядя на меня глазами покинутого щеночка. Амелия в удивлении уставилась на своего парня. Она не ожидала, что он выдаст нечто подобное. Я тоже не ожидала этого. Да, кажется, даже бариста за барной стойкой не ожидал такого. «Я говорю о том, что мы можем все вместе собраться вечером в ресторане. Ты и я, Амелия и твой друг». Поспешил исправиться он, но сделал только хуже, поставив меня рядом с собой, а Амелию с моим другом. Черт, он всегда был самоуверенным игроком из футбольной команды. Таким остался и сейчас. Судя по всему, Стив так и не пережил расставание. Я хотела уже отказать ему, как услышала грубый мужской голос, громом прокатившийся у моего уха. «Нет, у нас свои планы», — сказал Блейк. Я сжала его руку и потянула за собой, чтобы поскорее уйти отсюда, но он был как гора. Я никак не могла его сдвинуть с места. И если еще раз решишь схватить ее, то больше не сможешь кататься на лыжах, ведь я переломаю твои грёбаные руки. В груди все похолодело. Я потянула Блейка, и он поддался. Мы вышли из кофейни и направились домой. Что это было? негодующе начала я. Блейк не остановился и даже не взглянул на меня, продолжая идти. Это твой бывший? холодно спросил он. Почему ты так решил? Блейк дернул подбородком и с силой сжал челюсти. Моя рука была зажата в его ладони. Не осознавая, что делает, он сунул наши руки к себе в карман куртки. Хлыш смотрел на тебя так, будто ты его собственность, бросил он, к тому же решил, что лапать тебя хорошая идея. «Не думаю, что разглядела подобное в глазах Стива. Радость от встречи, возможно, но точно не то, о чем говорил Блейк, а его касание было вполне безобидным, хоть и слишком наглым». «Тебе показалось», — усмехнулась я. «Не считай меня идиотом. Я знаю, как смотрит на девушку, которой есть чувства». Его профиль был напряжен, глаза смотрели прямо. Блейк чертовски злился между его бровей пролегла морщинка которую мне моментально хотелось разгладить но вместо этого пришлось держать руки при себе одной из них в кармане моего парня все еще не могу привыкнуть к тому что блейк мой парень человек которого нельзя было приручить сжимал мою ладонь перевернув ее так чтобы мою кожу не царапала молния его кармана а мгновением ранее он не скрывая, обозначил нас парой перед моим бывшим и давней соперницей. Блейк очень ревновал, хоть и старался не показывать этого. На моих губах заиграла глупая улыбка, которую я не в состоянии была спрятать. Он говорил о чувствах, и мне кажется, что эти самые чувства он испытывает ко мне. Но затем я вспомнила прошлый вечер и в мгновение помрачнело. Фото, где он и та девушка обнимаются, все еще стояло у меня перед глазами. Их позы и объятия были совсем безобидными, словно он обнимал сестру или хорошего друга, но, кажется, в этом фото было что-то большее. «Правда? Откуда же? Ты говорил, что никому не испытывал чувств?» Наконец ответила я. Блейк взглянул на меня краем глаза, но ничего не сказал и продолжил идти к дому. Возможно, я поторопилась насчет его чувств ко мне. Мы прошли мимо магазина спортивных товаров, ресторана и четырехэтажного отеля. Я рассматривала окрестности, которые уже видела сотни раз. Мы быстро дошли до дома. Блейк подал мне руку, чтобы помочь подняться по лестнице на крыльцо. Мы начали встречаться, когда мне было 17 лет. Пробыли вместе чуть больше года, а потом расстались. Сказала я, поглядывая на него и оценивая реакцию на мои слова. Отреагировал он спокойно, хотя все еще был хмурым. «Ты была инициатором расставания?» — спросил он. Я кивнула. «Как ты понял?» На губах Блейка появилась безобидная усмешка. «Догадался». Мы остановились на крыльце. Блейк оперся спиной о деревянные перила и притянул меня к себе. «Как вы встретились?» — спросил он. Блейк не дурак и заметил, что Стив и Эмилия являются детьми богатых родителей. Бедная официантка вроде меня никогда не смогла обучиться учиться с ними в одной школе. И снова мне нужно лгать. «Как же я устала от этого!» Он учился в какой-то крутой школе, которую посещают одни засранцы. Однажды пришел со своей компанией к нам на вечеринку. Так и познакомились. Рассказала я историю, которую выдумала секунду назад. А девушка, которая была рядом с ним? Это Амелия. Она всегда хотела добиться внимания Стива, но он бегал за мной. Блейк усмехнулся. «Неудивительно. Готов поспорить. В школе ты была горячей девчонкой». Мои щеки запололи от смущения. Наоборот, я была маленьким очкариком с непропорциональной фигурой и брекетами, но в последнем классе я немного похорошела. Блейк поцеловал меня в холодный нос. «Не верю. Ты была самой красивой. Я бы встречался с тобой, будь мы в школе». «Ты не просто не встречался бы. Ты даже не заметил бы меня, Блейк». «А вот и вы», — послышался голос Лу. «Вся компания была в сборе». Ребята возвращались после катания на лыжах. Все раскрасневшиеся и довольные, за исключением Мудри, лицо которой не выражало ничего, кроме ненависти ко всему миру. Я обратила внимание на Эрика. Он был в черном лыжном костюме и солнцезащитных очках. Привлекателен, но все-таки не так привлекателен, как Блейк. Ты не заметил бы меня, Блейк, так же как не замечал меня Эрик.